Непрекаянная душа. Через два часа трактор притащил болезных к воротам моего дома. Сергей был злой, как последняя собака. В автомобиле что-то сломалось и отвалилось, и я не вникала в подробности, что конкретно. Он выскочил из автомобиля, рассчитался с трактористом и прямиком проследовал в мой дом. Виталик засеменил за ним следом. «А Ирина уже уехала?» — с печалью в глазах спросил Виталий. «Ну да, на автобусе», — ответила я. Сергей пил воду прямо из носика чайника. Меня всегда бесила эта его привычка. Фу, весь носик в слюнях. «У тебя точно водки нет?» — спросил он и поставил чайник на место. «Нет и не было», — ответила я спокойно. «Я бы сейчас выпил. Надо теперь найти кого-нибудь, чтобы эту чертову колымагу до города дотащить. Занесли тебя, Агнета, сюда, черти!» «Неизвестно, кто еще согласится ехать со мной. Сорок км сюда и сорок обратно. Вечер, воскресенье. Еть!» Он злился и психовал, и, конечно, крайней у него была я. «Ну, звони кому-нибудь. Может, найдешь того, кто за тобой приедет», — сказала я и принялась мыть носик у чайника. «Оставь ты этот чайник в покое!» — начал он на меня орать. «Заткни свой рот». «Иначе этот чайник полетит в твою больную головушку и остудит твои воспаленные мозги», — прошипела я. «Серег, ты чего орешь-то? Агнета не виновата в том, что мы с тобой провалились в яму», — заступился за меня Виталий. «Ага, не виновата она, знаем мы ее. Десять лет с ней прожили. Если Агнетушке что-то не понравилось, настроение у нее нет, обиделась она, то первым страдает мой автомобиль. «Чем в этот раз я тебе не угодил?» — крикнул он мне в лицо. «Пшел вон!» — процедила я. Вдруг дверь открылась, и на пороге появился Александр в форме участкового. «Здравствуйте, участковый Александр Павлович Сидоров! Чего шумим, граждане?» — поинтересовался Саша. «Кажется, он слышал дикие вопли моего экс-супруга. Агнета, у вас калитка была открыта!» — обратился он ко мне. «Здрасте, товарищ капитан! А мы не шумим! Дела тут у нас внутрисемейные!» Сергей Красноречиво на меня взглянул. «У меня там машина сломалась, провалились в разлом. Надо до города ее дотащить. Вот не знаю, кто сейчас из друзей согласится поехать в эту тьму-таракань. Не убежала бы моя женушка сюда. Не было бы сейчас проблемы!» Ухмыльнулся Серега. «Ну, за отдельную плату и тут найдутся охотники, кто вас до города дотащит», — ответил Александр. «А не подсобит ли мне в этом родная полиция? Я денег на бензин дам и за беспокойство отблагодарю», поинтересовался Сергей Участкового. но почему бы и нет? Рабочий день у меня уже закончился, а подработать я никогда не отказывался», ответил Александр. Я поставила чайник на плиту. «Давайте чайку хлебнем и отправимся в дорогу». «Агнета, есть что пожрать?» спросил меня Сергей. «Там что-то вроде бы оставалось. Сейчас в холодильнике гляну», — сказала я и полезла в холодильник. «Ты не готовила, что ли, сегодня ничего?» — зло спросил Сергей. «А я, дорогой, не рассчитывала на трех здоровых мужиков сегодня вечером. Думала, в этом свою рыбу поймаете и алга до города. Твоя звезда заждалась уже, мне сотню сообщений прислала. А тебе батарейку не посадила?» В руках у меня был пакет с вяленой рыбой, который эти гаврики к пиву привезли. Бывшие жены — не все добрые и хорошие. Вчера своему благоверному немного карму подпортила, на своей странице в ВК выложила фотки, где он мангал разжигает, дрова рубит и чаи за столом распевает После того, как Ирина уехала, я зашла в социальную сеть, а там около 50 сообщений с левого аккаунта от новой сожительницы мужа. посмеялась над ней и заблокировала. Представляю, сколько она ему насыпала сообщений во все места. Теперь вернемся на нашу кухню. «Агнета, мы перекусим что-нибудь до да поедем. Не суетись так», — начал успокаивать меня Виталик. Видно, ему не хотелось, чтобы Серега получил леща лещом. «Есть колбаса, сыр. Делайте себе бутерброды. Могу яичницу быстро сварганить, надо?» «Да ладно, обойдемся», — ответил Сергей. Поставила сковородку на огонь, сильно разогрела, разбила туда дюжину яиц. Через пять минут была готова глазунья с жидкими яйцами. Поставила горячую сковородку на подставку на стол. В лед ушла яишенка, как и не было ее. «Вот что мне в тебе нравится, Агнета, это то, что ты можешь приготовить быстро, вкусно и практически из ничего. Оля, конечно, старается как-то что-то необычное приготовить, но не лезет мне в горло ее еда». своеобразно похвалил меня экс-супруг. «Ой, пипец, какой классный комплимент, спать теперь не буду. Пойду в дневник запишу, как ты меня похвалил», — съязвила я. Все это время Александр молчал и периодически смотрел то на меня, то на Сергея. Что он там себе думал, я не знаю. Собрались быстро мужички, прицепили трос к машине, Сергей подошел ко мне. «Агнета, молодец, время даром не теряла!» но хоть мужик нормальный». Он мне подмигнул и сел в машину. «Смотри-ка, какой глазастый, все увидел. Пусть теперь знает, а то распустил хвост павлиний, а под ней обычная куриная гуска. Ладно, злиться на людей нельзя, а то они по трассе да по темноте поедут. Не надо, чтобы с ними что-нибудь приключилось». Помахала им и зашла во двор. «Как же я устала, как же хочется обычной тишины!» Плюхнулась на диван, ноги вытянула. «Да, после такого отдыха надо еще неделю отдыха». Перемыла оставшуюся посуду. В дверях появилась дочь. «Мам, давай хоть завтра без гостей обойдемся», — попросила меня Катюшка. «Давай попробуем, но ничего тебе не обещаю», — ответила я. «Есть у нас с тобой еще пара часов перед сном? Может, киношку какую посмотрим?» «Пошли. Может, чего новенькое вышло? Или под мультики похохочем?» — ответила дочь. Посмотрели с ней новых монстров на каникулах и пошли на боковую. Снилась мне ночью Ангелина. Благодарила за сирень. Просила ухаживать за кустиком. Оградку сказала не трогать, новую не ставить. Только эту обновить, подкрасить. Может, какие куски подварить, но не убирать. Спросила ее про старикана с бесом за спиной. Вот же ж старый хрыч никак не успокоится, не угомонится. Все бродит между двух миров, таскается со своим прислужником. Хотя еще разобраться нужно, кто из них кому прислуживает. Когда у меня мой муж законный почил, стал ко мне свататься кулак местный. Мужик вдовый, работящий. Две дочери у него было и двое сыновей. Батрак в хате с батрачкой, хозяйство большое. А мне никто не мил, кроме моего Ванюшки. А мужичок меня и так и эдак обхаживал, и жену ему молодую не надо, только вот меня рядом с собой видит. Обозлился, что я ему все время отказываю, да пошел к местной колдовке. Так как узнала, кого он привораживать собрался, так и послала его на хутор бабочек ловить. Сколько он бабок, сколько ворожеек, сколько колдунов обошел не счесть, так уж я ему в душу запала. Хотя, может, и не запала? Может, из вредности, да из-за обиды своей сломить он меня решил. Все ему отказывали. Воевать со мной никто не хотел, сколько бы он денег не предлагал. Так он решил сам себе помочь. Где уж он добыл книгу черную с тайными темными, никто не знает. Получил ее от церкви, отрекся. Стал поклоняться своему богу. На кладбище всякие ритуалы делать. Вот только не получалось у него ко мне пробиться, мою волю сломить. Не поддавалась я ему. Может быть, и получилось у него что-нибудь, да только советская власть пришла, раскулачивали всех. Он вместе с детьми сбежал куда-то, чтобы не сослали их в Сибирь и не отобрали все подчистую. Потом уже, через пару десятков лет, приехал к нам глубоким стариком. Снова сватался ко мне, к старухе. Так мне уже вообще это не нужно было. За ним уже огромный бес ходил. Обозлился тогда на меня старик, плюнул мне на порог, пообещал, что никогда меня не оставит, всегда рядом со мной будет. Я тогда заговоренную оградку себе у местного кузнеца заказала, чтобы он меня после смерти не тревожил. Помер он раньше меня, а через год и я ушла в мир иной. Вот только старикан вокруг моей могилы неприкаянный ходит, а я в другом мире обитаю. Рассказала Ангелина мне эту историю и пропала. Вот так старикан. Даже после стольких лет смерти силу имеет. Сам, наверное, уже не рад, что себя привязал к кладбищу, и на тот свет отправиться не может.